Глава 4. Скандинавы по ту сторону. Вальхала и не только. Бесконечный пир и вечное сражение. Почему бы не продолжить тему доблестных воинов и их посмертного существования, а также познакомиться с теми областями на мировом древе, куда могли попасть другие жители Скандинавии после своей смерти? Как и у большинства народов древности, у скандинавов имелись представления о загробном мире, в который попадают души умерших. Вот, например, Вальхала – огромный зал-чертог, предназначенный для храбрых воинов, павших в бою. Он располагается в Асгарде и представляет собой владение Одина, который принимает и непосредственное участие в ежедневных пирах. Сохранившиеся описания Вальхала, например, в старшей Эдде, достаточно общие, более того, они различаются. Так в одном месте мы можем увидеть, что стены першественного зала составлены из копий и поддерживают крышу из позолоченных щитов. В другом, что стены просто украшены копьями и щитами. Поэтому художники, иллюстрируя мифы, в которых упоминается Валихала, дают волю своей фантазии. Ее изображают и в виде огромного каменного дворца на вершине высокого утеса, и в виде сияющего на солнце белоснежного сооружения, и как нечто напоминающее средневековый замок. Сохранились довольно поздние изображения Вальхалы в исламском манускрипте 17 столетия, на которых чертог Одина похож на какой-то сказочный теремок или средневековую городскую ратушу. Возможно, этот образ возник под влиянием архитектуры европейских городов. Интересная деталь. Согласно источникам, в Вальхале 540 дверей. И когда наступит Рагнарёк, последняя битва богов с чудовищами перед гибелью мира, Из каждой двери выйдут 800 воинов и под предводительством Одина отправятся к месту сражения. Кстати, цифра получается любопытная. Умножив количество дверей на количество воинов, получаем 432 тысячи. Именно такой должна была стать численность войска Вальхала перед концом света. Количество, с учетом довольно скромных масштабов скандинавского полуострова и размеров живых армий, совершенно несусветное. Но, видимо, до наступления Рагнарёка должно было накопиться именно столько. В песне «Речи Гримнера», которая является частью старшей Эды, упоминается также, что входом в Вальхалу являются огромные врата, у которых есть даже собственное название Вальгринд. Внутри чертога располагается 540 отдельных помещений, столько же, сколько и дверей. Если вспомнить, сколько воинов должны были выйти из Вальхалы к моменту Рагнарёка, Получается, что к этому времени чертоги павших уже будут напоминать нечто вроде общежития. Изображение Вальхалы в книге 17 века вы можете посмотреть в PDF-приложении. Но оснований не доверять речи Гримнера у нас нет, ибо Гримнер – это одно из имен и обличий самого Одина. Там же, кстати, упоминается, что в Вальхале есть помещение, принадлежащее Тору. Что означает название Вальхала? Древнескандинавское слово, которое в нашей транскрипции можно примерно представить как «вальхол» или вальхал, Составлено из двух основ – «убитый» и «зал», то есть дословно «зал убитых» или «зал павших», не просто «мертвых», а тех, кто погиб славной смертью на поле боя. Воинов, прописанных в Вальхале, называли «эйнхериями». Имеются несколько вариантов перевода этого слова. Классический вариант – «тот, кто бьется в одиночку, многим кажется странным». Почему в одиночку, если этим воинам предначертано в день Рагнарёка совместно выступить на стороне богов? Поэтому филологи предлагают еще один, более адекватный вариант. Воин, который один стоит целой армии. В более поздних источниках было принято также определение Асгард Рейден, всадники Асгарда. Помните описанную ранее дикую охоту Одина? Судя по всему, в ней участвовали и воины Вальхалы. Образ дикой охоты впоследствии в том или ином виде встречался в легендах и народном фольклоре многих стран. Каким образом воины попадали в Вальхалу? Ранее уже упоминалось, что их доставляли туда девы-валькирии. Буквально это слово означает «собирающие павших». Валькирии парили верхом на своих конях в небе над полем сражения или над морской гладью, на которой разворачивалось сражение на кораблях. В источниках разных времен можно найти интересные детали описания дев-воительниц, например, что их кони сотканы из грозовых облаков, а наконечники их копий и мечи блестят так ярко, что могут осветить поле битвы. Внимательно наблюдая за ходом сражения, валькирии определяли из числа погибших наиболее достойных воинов и переносили их в небесные чертоги Одина. К образом валькирий мы еще вернемся. А пока поговорим о том, что ожидало павших героев в «Принц» Вальхала, около 1911 года. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Также вы можете посмотреть в PDF-приложении картину «Пир в Вальхале» Автор Эмиль Дёплер. По мнению филологов, слов «Вальхала» и «Хель» — обозначение царства мертвых — один и тот же корень. Чем они там занимаются? В основном пируют. Центральную часть чертога занимают длинный стол и стоящие рядом с ним скамьи, на которые садятся доблестные покойники. К столу подается мясо огромного кабана сихремнира. Очень интересное блюдо. Дело в том, что этого кабана каждый день закалывают, чтобы приготовить на огне его мясо. Когда кабан съеден, его обглоданные кости соединяются друг с другом, на них снова нарастает мясо, туша покрывается шкурой и шерстью, и на следующий день кабан опять готов к употреблению. Свинину войны запивают хмельным медом, который к столу поставляет коза по имени Хейдрун. Нет, она его не варит, она дает его вместо молока. Коза стоит на крыше Вальхалы и щиплет листья с ближайших веток дросиле. Вы же помните, что все миры древних скандинавов, включая Асгард, со всеми чертогами Одина, находятся именно на ветвях этого мирового древа. Из вымени козы мед стекает в специальный чан, откуда его разливают в чаши пирующих. Конечно, невозможно постоянно есть и пить, и часть дня войны Вальхалы проводят в сражениях друг с другом. При этом раны тут же заживают, и даже если кто-то получил повреждение, которое на земле стало бы смертельным, обитателю Вальхалы такая травма не причиняет особого вреда. Возможно, такое представление о времяпрепровождении объясняется тем, что войны должны поддерживать форму, чтобы быть всегда готовыми к решающей битве. А возможно, это просто способ выразить представление древних скандинавов о том, что самое достойное занятие для мужчины – это военное дело, даже для мертвого мужчины. За столом павшим воинам прислуживают валькирии, разливают мед, нарезают мясо, приносят блюда с едой. В поздних пересказах скандинавских мифов есть упоминание о том, что по ночам валькирии, скажем так, скрашивают одиночество живущих в Альхале воинов. На самом деле, в ранних, дошедших до нас источниках, информации об этом нет. Там говорится, что девы-воительницы ограничивались лишь общением с инхериями в пиршественном зале. Скорее всего, этот вариант ближе к истине, ведь, как мы помним, валькирии должны были быть незамужними девами. И в чем тогда смысл этого требования, если по ночам они играли роль куртизанок? Конечно, возможно, что валькирии не подчиняли земным законам и оставались девами, так как тесное общение с воинами Вальхалы, как говорится, не засчитывалось по аналогии с восточными райскими гуриями, которых также именуют девами. Но в среде изучающих скандинавские источники возникло предположение, что этот пассаж про ночную жизнь валькирий был дополнен уже во времена усиленной христианизации скандинавов, чтобы вызвать отторжение по отношению к языческому разврату. Юхан Сандберг. Валькирии. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Приусадебное хозяйство и курганы. Очень интересная легенда, связанная с Вальхалой, передана в старшей Эйде в составе второй песни о Хельге, убийце Хундинга. Хельги конунг, прославленный воин, который не просто попадает в Вальхаллу, а даже получает предложение от самого Одина совместно править. Во-первых, Хельги погибает не на поле боя, его сражает копьем сын одного из убитых им когда-то врагов. Но, видимо, его прошлые заслуги дают Одину возможность предоставить воину место в небесных чертогах. Во-вторых, в Вальхале Хельги встречает еще одного из своих бывших противников и дает ему указания. «Хундинг. Сначала все ноги омоешь, огонь разведешь и привяжешь собак, и свиньям дашь пойло, коней попасешь, тогда только смеешь об отдыхе думать». Вторая песня о Хельге «Убийцы Хундинга». Это один из немногих фрагментов, по которым мы можем судить о том, что в Вальхале все же имеется некое приусадебное хозяйство с лошадьми, собаками и свиньями. Более того, жильцы могут выполнять различные неприятные обязанности, которые совсем никак не монтируются с представлениями о вечных посмертных почестях. А еще это немного противоречит другим описаниям чертога павших воинов. Например, зачем там был нужен ежедневно воскресающий кабан, Если запасы свинины в Вальхали и без того были под рукой. Объяснить это можно по-разному. Во-первых, тем, что детали второй песни о Хельге представляют собой более позднее дополнение к изначальному тексту произведения, передававшегося в устной традиции, и тот, кто в итоге записывал это произведение, попросту не обратил внимания на противоречия. Второй вариант объяснения значительно более простой. Подобных противоречий полно в любой мифологии, и появиться они могли именно в древнейшие времена, когда создатели мифа, с одной стороны, хотели подчеркнуть волшебность небесного чертога, отсюда и чудесный неисчерпаемый кабан, а с другой стороны, просто лепили своих богов и их владения по своему образу и подобию. Отсюда и наличие приусадебного хозяйства в Альхале, которое нам с точки зрения современной логики попросту было бы не нужно но не жителям Скандинавии две с половиной тысячи лет назад или более. Дальше – больше. В той же второй песне о Хельге рассказывается, что через некоторое время после похорон героя служанка его вдовы Сигрун шла мимо кургана, в котором был похоронен Хельги и увидела там его самого, предводительствовавшего войском павших воинов. Придя домой, служанка рассказала об этом Сигрун, И та отправилась к Кургану, где и в самом деле обнаружила своего супруга, ненадолго покинувшего Вальхалу. Причем в тексте подчеркивается, что речь идет не о воскресении, а лишь о недолгом пребывании душ покойных воинов на земле. «Хоть мы и шпорим наших коней, но не дано нам домой возвратиться». Вторая песня о Хельге, убийце Хундинга. Сигрун проводит ночь с Хельги внутри Кургана, и утром он возвращается в Вальхалу, а его жена вскоре погибает от тоски и горя. Интересно, что текст песни не разъясняет причин кратковременного возвращения воина на Землю. То ли такая возможность была ему предоставлена просто ради последнего свидания с супругой, то ли ради чего-то еще. В конце песни есть упоминание о том, что Хельги и Сигрун в итоге перерождаются. Он в образе героя Хельги Хадинг-Яскати, она же в образе Валькирии Кары. Упоминание это производит впечатление более поздней добавки к тексту изначальной песни, так как там есть интересная фраза о том, что ныне люди считают истории о перерождении бабьими сказками. Также имеется отсылка к некой песне о каре, которая полностью до наших дней не сохранилась, только в более поздних пересказах. Изображение кургана недалеко от Упсалы, Швеция, вы можете найти в PDF-приложении. Кстати, о курганах. У древних скандинавов это была весьма распространенная форма захоронения. Конечно, не для всех подряд, ведь, например, в Древнем Египте тоже далеко не все имели право быть похороненными, как Тутанхамон. Подобным образом погребали в первую очередь знатных воинов и вождей. В частности, в эпоху викингов тело покойного часто укладывали в специальную погребальную ладью, вместе с ним там размещали разнообразные предметы, которые пригодятся ему в загробном мире. Это символизировало последнее плавание в Вальхалу. Сохранились также любопытные захоронения, в которых контур корабля был просто выложен на земле или на дне большой ямы камнями, и уже в этих условных границах размещался погребаемый. Существовал обычай отправлять вместе со знатным покойником в загробный мир его слуг, наложниц, боевого коня, домашних животных. В разные времена имелись различные вариации подобного захоронения. Тело могло быть, как положено в курган, в неизменном виде, и ладья тоже – так и предварительно сожжено вместе с кораблем. Есть разночтение и зависимость от места захоронения. Так, на территории Швеции и Норвегии сохранилось значительно больше древних курганов, чем в Дании, где, видимо, над погребениями не было принято насыпать холм. Что такое курган? В общем виде это разновидность захоронения, над которым сооружается холмообразная земляная насыпь. Размер ее часто напрямую зависел от знатности покойного, но насыпи могли быть сделаны и из камня, и из песка, иногда использовались и естественные холмы. В некоторых случаях в уже имевшийся курган могли подхоронить новых покойников. Подобные захоронения археологи называют «впускными». Практиковались иногда и изначально коллективные захоронения. Что же касается скандинавов попроще, для них, конечно, курганов не насыпали, но в дохристианские времена в основном женщин хоронили с предметами рукоделия и домашним скарбом, мужчин же с оружием или приспособлениями для ремесла, которым они занимались при жизни. Археологами найдены очень любопытные могилы, в которых рядом с костями покойного была обнаружена христианская атрибутика, например, в виде нательных крестов. При этом в том же захоронении обнаруживали посуду, амулеты, оружие. Видимо, владельцы могилы и его родные, будучи уже христианами, все же не могли полностью отказаться от старых обычаев и снабжали захоронение всем необходимым на всякий случай. Кстати, упоминание о правилах погребения, якобы установленных еще Одином, встречается в произведении «Круг земной снори Стурлсона», упоминавшемся ранее. Там говорится, что тело умершего должно быть сожжено, а прах развеян над морем или зарыт. При этом вместе с покойным рекомендуется класть в погребальный костер и потом зарывать с прахом его оружие, доспехи и все предметы, постоянно окружавшие его в земном мире, ими он будет пользоваться и по ту сторону. Судя по всему, у древних скандинавов не было уверенности в том, что даже попав в Вальхалу, воин будет там обеспечен всем необходимым, поэтому нужно было все взять с собой, иначе как знать, не будет ли он вынужден подобно Хундингу пасти лошадей и чистить свинарники. Ведь, как известно, настоящий мужчина не должен расставаться со своим оружием. Фрэнк Дикси. Похороны викинга. 1893 год. Найти иллюстрацию вы можете в PDF-приложении. Гендерный вопрос. Стрелы, щиты, скелеты. Куда еще помимо Вальхалы могли попасть древнескандинавские покойники? Ранее говорилось о том, что часть павших воинов забирает себе Фрея. В некоторых источниках упоминается название ее владений – бескрайний, покрытый цветами лук-фольк-вангар, посреди которого стоит дворец, именуемый Сисрумнер. Интересно, что в скандинавских песнях и сагах разного времени Сисрумнер называют и чертогом, и кораблем. Возможно, это как раз отражает традицию захоронения знатных воинов в владье. Некоторые историки высказывают также версию, что те воины, которых после смерти сжигали, отправлялись в Вальхалу. Те же, кто был захоронен в земле в неизменном виде, попадали в чертоги Фрей, и количество подвигов и знатность тут и никакой роли не играли. Вполне возможно, что такая сепарация когда-то действительно имела место, но с чем она была связана, пока объяснить не удалось. Но вероятно и то, что разные типы захоронений просто относятся к разным временам и не настолько тесно связаны с конкретными божествами. Саги об Эгеле, созданной примерно в 13 столетии, ее авторство часто приписывают Снори Сторлусону. Есть любопытное упоминание о том, что Торгерт, дочь великого скальда Эгеля Скала Гримсона, собирается уйти из жизни добровольно и отправиться к Фрей, чтобы не расставаться с отцом и братом. Видимо, были у древних скандинавов некие условия, при соблюдении которых женщина тоже могла попасть в чертог богини, хотя, казалось бы, большинство источников упоминают в качестве гостей Фреи лишь мужчин воинов Высказывается предположение, что это было доступно женщинам знатного происхождения, дочерям великих полководцев или дамам, которые сами участвовали в битвах. Хотя надо сказать, что вокруг вопроса о женщинах-войнах у скандинавов сломано немало копий. Да, имеются захоронения, явно женские, в которых, помимо прочего, обнаруживаются боевые топоры и наконечники стрел. Но при этом во многих источниках сохранились прямые указания на то, что попытки мужчины или женщины вести себя несообразно своему полу, например, женщина, носящая штаны, или мужчина, слишком приверженный красивой одежде и украшениям, были основанием для развода. Это всего лишь кино. В относительно недавнем популярном сериале «Викинги» выведен образ воительницы Лагерты, первой жены легендарного конунга Рагнара Ладброка. Лагерте, в частности, писал саксон-грамматик, но ее реальное существование ничем не подтверждается, как, впрочем, и самого Рагнара. Есть мнение, что для 12-13 столетия, когда, собственно, грамматик и писал свои основные сочинения, это была просто очередная романтическая вариация образа Валькирии. А как же встречающиеся в сагах девы-щитоносицы могут спросить сторонники теории о том, что в эпоху викингов скандинавские войска были укомплектованы в том числе и женщинами-войнами? А как же записи средневекового датского хрониста Саксона Грамматика, который прямо пишет о женщинах-воительницах? Более того, на территории древнего торгового города шведских викингов Бирки археологи обнаружили захоронение, известное ныне под номером BJ 581. Так вот, вся атрибутика этого захоронения — полное вооружение, два боевых коня и прочее, чисто мужское. А недавние исследования скелета показали, что скелет-то — женский. А как же легенды о Валькириях, ведь не могли они появиться просто так? Во всех этих аргументах очень много допущений. Что касается стрел и топоров в женских захоронениях, Есть предположение, что таким образом могли похоронить женщину, которая погибла, защищая своих близких во время вражеского набега, в то время как ее собственный муж воевал где-то в других землях. Ситуация в то время более чем возможная. Воительница в произведениях христианина Саксона Грамматика могли быть просто художественными преувеличениями, призванными подчеркнуть неправильность язычников, у которых смещены все классические роли и обязанности. Валькирии не более чем мифологические образы, которые вовсе не обязательно имеют под собой некую реальную основу и, скорее всего, просто отражают определенные ценности древнего скандинавского общества. И, наконец, пресловутое захоронение Биджей 581. Могилы в Бирке были открыты еще в XIX веке, но развернутый анализ останков сомнительного скелета в одной из них был проведен относительно недавно, и результаты этого анализа, показавшего отсутствие Y-хромосомы, Страшно взбаламутили общество в последние годы и без того озабоченное вопросами гендерного равенства. Радикальные феминистки потребовали очередного пересмотра всей мировой истории и признания того, что в Древней Скандинавии существовали чуть ли не целые женские дивизии, а дам конунгов было едва ли не больше, чем мужчин. Менее воинственно настроенные ученые призывают все же реагировать на результаты исследования более спокойно. Причин, по которым женский скелет мог оказаться в захоронении с мужской атрибутикой, достаточно. Например, почему-то не принимается во внимание, что помимо этого скелета в могиле были обнаружены и другие кости, а значит, женщина могла быть как просто захоронена вместе с супругом, так и подхоронена позднее, например, как член его семьи. Подобные варианты рассматривались ранее. И все-таки полностью сбрасывать со счетов возможность появления женщин-воинов не стоит в том числе и в силу жизненных условий древних скандинавов, хотя женщины с оружием являли собой все же не правило, а скорее исключение. Достоверных упоминаний о том, что женщин, девочек, когда-то где-то систематически обучали военному искусству, владению оружием или управлению кораблем-дракором, нет. Обложка издания «Деяний Данов», грамматика начало XVI века. Найти иллюстрацию вы можете в PDF-приложении. Хильхейм. Это ад или нет? Впрочем, вернемся к чертогам покойников в древнескандинавских преданиях. Сейчас некоторые ученые высказывают версию, что, возможно, первоначально у каждого божества было нечто вроде своего царства мертвых, куда умершие могли попадать в зависимости от своего основного занятия или от того, какая смерть их настигла. Отголоски таких верований можно найти в сагах более позднего времени. Например, есть упоминание о том, что девушки, умершие невинными, могли попасть в свиту богини Гевьен (Гевьен, покровительница плодородия и добродетели), а честные земледельцы после смерти отправятся в обиталище Тора. В отдых упоминается также светлый чертог Гимле, в котором собирались лишь самые чистые и праведные души. Этот черток, согласно легендам, должен был пережить даже конец света. Но, возможно, это представление возникло уже под влиянием христианства и к изначальной скандинавской мифологии особого отношения не имеет. Многоликая Хель Описание внешности богини Хель довольно скупое. Но есть упоминание о том, что одна половина ее лица и тела мертвенно-бледная, другая же и сине-черная. По другой версии, одна половина красная, другая черная. Также ее описывают как великаншу, тело, которое до пояса сверху было обычным женским, а ниже представляла собой скелет с остатками плоти. Ну и, наконец, Хельхейм или просто Хель, иногда эту страну мертвых называют так же, как ее владычицу. Что представлял собой этот древний скандинавский ад? Кто попадал туда? Можно ли судить о том, что это место специально предназначено для нечестивцев, которым не нашлось места ни в Альхале, ни в чертоге Гимле, ни в свитах Гевьон и Литора? Нет, не все так просто. Например, если верить песне «Поездка Брунхильды в Хель», которая является частью Старшей Эды, и сама Брунхильда и ее возлюбленный Сигурд после смерти попали именно туда. Но почему? В качестве одной из причин сама дева-воительница называет то, что Один страшно разозлился на нее. О причинах этого гнева мы уже рассказывали. И поэтому ее не отправили ни в свиту какой-нибудь из богинь, не в Вальхалу прислуживать Эйнхериям, тем более, что Валькирия она уже официально не являлась. Но ведь наказание в виде многолетнего сна на горе Брунхильда, скажем так, уже отбыла, и все прочее, что было предначертано Одином, с ней уже свершилось. А уж Сигурд, делает скидку на моральные установки древнего общества, и вовсе ничем особенным себя не запятнал. Получается, что Хельхейм — это не аналог ада или чистилища, Это просто обиталище для умерших, куда могли попасть и вполне законопослушные покойники. При этом Сноуэр Стурлусон в младшей Эдди» упоминает, что в Хельхейм попадали недобрые люди, а также те, кто умер от старости или болезни. Но не будем забывать, что Стурлусон был христианином и скорее всего, невольно проецировал свои представления на предании древних скандинавов, в виде где-то же должен быть ад для плохих. Но ада в христианском понимании у древних жителей Севера, видимо, все же не было. Правда, в царстве богини Хель имелись совсем уж и неприятные места, например, настронд или змеиный чертог, который сплетен из ядовитых змей. Яд, сочащийся с клыков огромных гадов, жжет находящихся в настронде убийц, воров и клятва преступников. Но есть мнение, что легенды о Настронде в скандинавской мифологии появились достаточно поздно, уже под влиянием христианских представлений о Баде. Ну а все прочие обитатели владений Хель ведут вполне спокойную жизнь, правда, довольно безрадостную. Богиня Хель. Гравюра по оригиналу Герца, 1889 год. Найти ее вы можете в PDF-приложении.